Глава восьмая. Война. Гленнорван хотел немедленно двинуться вдоль побережья Кокленду, но небо с утра заволокло густыми тучами, и около одиннадцати часов начался ливень. Пришлось искать убежище. Вильсон заметил грот, выдолбленный морем в базальтовых скалах, и путешественники быстро перенеся туда оружие и съестные припасы, устроились внутри. Пока мы тут сидим, господин Паганель, начала Мэри, расскажите нам о стране, куда нас забросил случай. «Много народу здесь живет?» «В настоящее время, — ответил ученый, — несмотря на болезни, водку и планомерное уничтожение коренного населения англичанами-просветителями, на обоих островах Новой Зеландии насчитывается 90 тысяч туземцев. Из них 30 тысяч воинов, которые еще долго будут наносить поражение английским войскам». «Значит, на острове идет война, — господин Паганель, — обратилась к ученому элен Это подобие освободительного движения». «Новозеландцы активно протестуют против колонизации островов и регулярно нападают на европейцев». «Однако англичан мало волнует эта война», – усмехнулся Паганель. «Они сражаются и одновременно устраивают выставки. Они даже прокладывают под выстрелами новозеландцев железные дороги». «А когда началась война?» – спросила Мэри. «Точнее было бы сказать, когда она возобновилась», – поправил девушку Паганель. «Первое восстание произошло в 1845 году». Война вспыхнула с новой силой в конце 1863 -го. Местные жители, маурийцы, задолго до этого готовились к свержению английского владычества Туземная национальная партия вела деятельную пропаганду О, у них даже партия есть, вернул майор А вы говорили, а они дикари Но это только так называется Группа особенно агрессивных туземцев в набедренных повязках, вот и вся партия Она хотела провозгласить новозеландским вождем некоего Пататау, а селение, где он жил, сделать столицей нового государства. «Успешно протекает восстание», спросила элен «Да, сами англичане восхищаются отвагой новозеландцев. Туземцы ведут партизанскую войну из засады, нападают на небольшие отряды регулярных войск и грабят усадьбы английских поселенцев. Эта война дала примеры потрясающего героизма». Например, тысячи англичан несколько месяцев осаждали крепость Оракан, в которой были заперты 400 маурийцев. В крепости кончилось продовольствие и запасы воды, но маурийцы не сдавались. Наконец, собравшись силами, ценой огромных жертв, они прорвали фронт англичан и скрылись на болотах. Выжило всего несколько человек. В австралийской и новозеландской газете, купленной мною в Идане, я читал, что сейчас новозеландцы готовятся к наступлению. «Где же, — спросил Гленнерван, — будут проходить военные действия? — В той самой провинции Окленд, где мы с вами находимся. Мы высадились чуть севернее гавани Кахвеа, в порту которой развивается маурийский флаг. — Наверное, благоразумнее будет двинуться на север, — предложил Гленнерван. — Конечно, — согласился Паганель. — Новозеландцы ненавидят европейцев, особенно англичан, поэтому постараемся не попадаться им на глаза.